Глава 16. Семь лет назад. Александр Каролинг ходил взад и вперед по гостиной резиденции семьи Колдингс, обдумывая, как бы так урезонить одиннадцатилетнюю своенравную проказницу, чтобы при этом не подвигнуть ее на еще более извращенные и злокаверзные выходки. К его привеликому сожалению время уже поджимало, поскольку предмет его досадливого раздражения вот-вот уже должен был прийти со школы, а спич, который в его понимании был способен достучаться одновременно и до ума и сердца одиннадцатилетней пакостницы, по-прежнему не был готов. «Гармово дерьмо! Да я даже перед сдачей экзамена на степень магистра так не нервничал!» — пробормотал он себе под нос. Может, лучше все-таки поговорить сразу с Ребеккой и Стивеном, и пусть они с ней разбираются. Она же их дочь. Им ее и воспитывать, а не мне. Молодой человек потер переносицу и в задумчивости закусил нижнюю губу. — Да, именно так я и поступлю, — решил он. И тут сам же себе сказал. — Ну ты даешь, Каролинк, маленькой девочке испугался. Неодобрительно хмыкнул он, презирая себя за трусость. Но здесь специальный педагогический психологический подход нужен, а я ни Йотуна не понимаю в образе мышления маленьких девочек. Его осторожное, вовсе не трусливое «я» попыталась оправдаться перед чувством его же собственного достоинства. И поэтому ты, поджав хвост, бежишь жаловаться на маленькую девочку ее родителям. Резонно, уничтожительно парировало чувство собственного достоинства. Довод был более чем весомым, поэтому ни разу не трусливое, а просто осторожное «я» не смогло с ним не согласиться. «Ладно, была не была, будь что будет, сам с ней поговорю», — в очередной раз решил молодой человек. На сей раз уже окончательно. Хотя бы потому, что как только он принял это решение, За его спиной скрипнула дверь. «Мистер Каролинг, вы просили сообщить вам, как только наша Кэсси придет домой со школы», — постным голосом провозгласил дворецкий Колдингсов. «Так вот, она уже пришла. Прикажете сообщить ей о вас, сэр?» Александр, с обреченностью приговоренного к смертной казни, кивнул. И в этот же момент, словно по велению чьей-то чужой воли, внезапно широко распахнулось окно, сквозь которое в комнату, вслед за ослепительной вспышкой молнии, прорвался оглушительный раскат грома. Никакого веления чужой воли в этом, разумеется, не было. Просто резкий порыв сильного осеннего ветра, плюс образовавшийся в связи с приоткрытой дверью сквозняк. Поняв это, вздрогнувший от неожиданности и приготовившийся к отражению атаки молодой человек саркастически хмыкнул. — Все как положено. Исчадия ада появляются под раскаты грома и вспышки молний. Что — Что-что? Что вы сказали, сэр? — переспросил дворецкий, который за раскатами грома не расслышал, что пробормотал Александр. — Я сказал, Саммерс, что буду вам очень признателен, если вы сообщите Кэссиди, что я ожидаю ее в гостиной, чтобы поговорить с ней. — Разумеется, сэр. Слегка наклонил голову Дворецкий и исчез за закрытой дверью. Здесь нужно отметить, что ироничный комментарий Александра насчет исчадия ада не был предвидением, а просто так к слову пришлось. Однако едва только он озвучил эту шутку вслух, как его вдруг и в самом деле пронзило не то чтобы дурное, но довольно-таки неприятное предчувствие. — Да чтоб тебя, Алекс! Немедленно прекрати эту девчоночью истерику! — прикрикнул он на себя. — Это всего лишь разговор. Да, с одиннадцатилетней чертовкой, которая уже доставила тебе уйму мелких неприятностей. И да, еще доставит. Но вот сейчас... Это будет всего лишь разговор. В отличие от мучившегося неуверенностью и нехорошими предчувствиями Александра, маленькая чертовка определилась со стратегией, которой она будет придерживаться в ту же секунду, как только Дворецкий сообщил ей, что в гостиной ее ожидает мистер Каролинг. Она решила, что наиболее правильной стратегией будет усыпить бдительность противника. «Добрый день, Алекс». — Мне передали, что ты хотел со мной поговорить? Едва появившись на пороге гостиной, с достоинством, свойственным только королевам, снизошедшим к своим вассалам, начала она разговор. — Да, Кэсси, я действительно хотел с тобой поговорить, — кивнул молодой человек. — Вернее, я хотел тебя спросить, а не знаешь ли ты, как так получилось, что мои волосы вдруг позеленели? — Разумеется, знаю, — охотно признала девочка. Насколько я слышала, тебе на голову упало ведро с зеленой краской. Невинно хлопая глазами, добавила она. И как так вышло, что архивариус, который вызвал меня в библиотеку, чтобы якобы передать мне найденные во время ремонта свитки и отдать мне их на восстановление, между тем продолжал задавать вопросы Александр. Ничего об этом, как позже выяснилось, не знал. Ты тоже, полагаю, знаешь. И как так вышло, что для стен, и согласно проекту и согласно рабочим, использовалась светло-лиловая краска, а в ведре почему-то вдруг оказалась ярко-зеленая? Ты ведь и об этом тоже знаешь, так ведь, Кэсси? Молодой человек, испытывающий, посмотрел на девочку, попытавшись заглянуть ей в глаза. — Нет! — недоуменно протянула девочка, невинно захлопав глазами. — Ничего такого я не знаю, — замотала она головой. — Но вы правы, — задумчиво закивала она головой. — То, что в библиотеке, откуда ни возьмись, оказалось ведро именно с зеленой краской, очень подозрительно. А то, что оно упало вам на голову, еще более подозрительно. Так что я бы на вашем месте архивариуса этого очень поостереглась. Он явно точит на вас зуб. Александр покачал головой и вздохнул. А на что он, собственно, рассчитывал, идиот великовозрастный? Взять на понт юное дарование, которое смогло не только заманить его в библиотеку, но и подчистить за собой все следы? Или он рассчитывал ее запугать? Размечтался одноглазый. Такую запугаешь. Скорее она тебя. И он еще собирался идти жаловаться на нее, ее родителям. И что бы он им сказал? Как бы доказал, что это именно их драгоценная дочурка сначала озеленила его волосы, а затем заставила растянуться на траве, упав в ноги, сразу четырем девушкам? Да они бы его просто насмех подняли и все дела. — Ну, хорошо, Кэсси, — раздраженно вздохнул он, понимая, что этот раунд переговоров с мелкой пакостницей он проиграл. Не хочешь признаваться — не надо. Просто знай. Да, тебе дважды удалось застать меня врасплох. Однако удалось тебе это только потому, что я не ждал подвоха. Однако теперь я жду. Теперь я предупрежден, а значит вооружен и опасен. Объект мести, который был бы на стороже, совершенно не устраивал маленькую мстительницу, поэтому ей нужно было срочно спасать ситуацию. Алекс! Всхлипнула одиннадцатилетняя проказница. Мне очень стыдно, но ты прав. И упавшее тебе на голову в ведро, и развязавшийся шнурок это моих рук дело. Просто ты посмеялся надо мной, а я этого не люблю. Девочка вновь всхлипнула. Вот я и решила отомстить. Прости, пожалуйста. Огромные зеленые глаза умоляющие возрились на грозно-сурового молодого человека, чьи суровость и грозность таяли под взглядом несчастных щенячьих глаз, как лед на солнце. — Ты только папе и маме не рассказывай, пожалуйста. Глаза девочки заблестели от непролитых слез. — Я больше не буду, обещаю. Две крупные слезинки поползли по внезапно побледневшим щечкам, оставляя за собой мокрый след. — Да, я и не собирался, в общем-то. Совершенно растерялся еще мгновение назад, настроенный весьма воинственно по отношению к сестре своего лучшего друга Александр. — Кэсси, не плачь, — попросил он. — Я признаю, что тоже был слегка неправ, — признал он, хотя вовсе не чувствовал себя ни в чем виноватым. В общем, забыли. Два маленьких кулачка смахнули с ресниц девичьи слезки. «Я правда не буду больше. Прости меня, Алекс», — заверила Кэссиди. «Да и не собиралась я больше ничего предпринимать. Ты посмеялся надо мной, я посмеялась над тобой. Так что в моем понимании мы квиты. Надеюсь, и в твоем тоже. Все же ты первый начал. И потом ты рассмеялся мне прямо в лицо. Таким громким и издевательским смехом, что у меня даже сердце остановилось». Огромные, исполненные Вселенской скорби и обиды глаза, заглянули молодому человеку в самую душу, заставив его прочувствовать всю тяжесть его вины. Ох, Кэсси! выдохнул молодой мужчина, который вдруг вновь резко засомневался в том, что перед ним эгоистичная и безжалостная дрянь, которой нравится развлекаться за чужой счет. И ты меня прости, я не хотел тебя обидеть. Друзья. Протянул он девочке руку для рукопожатия в знак примирения. «Друзья!» — охотно подтвердила та и пожала руку. Александр заглянул в широко распахнутые глаза одиннадцатилетней проказницы. Глаза были чистые и ясные, и, разумеется, честные честные. Как-то слишком уж просто прошел разговор. Мелькнула исполненная скепсиса мысль на задворках его сознания. Однако он отогнал ее как параноидальную. В конце концов, перед ним испуганная маленькая девочка, а не исчадие ада. Мысленно осадил он себя. Испуганная маленькая девочка, которая признала, что была права и попросила прощения. «Чего тебе еще от нее надо? Магической клятвы?» Или, может, еще и в будущее заглянешь, чтобы убедиться, что одиннадцатилетняя ведьмочка, которая только-только начала постигать азы магического мастерства, никогда больше тебя бедненького и несчастненького не обидит? Александр усмехнулся своим мыслям и покачал головой, после чего, наконец, выдохнул с облегчением и отправился по своим делам.